тогда. Времени на то, чтобы уйти из Хомстида, как планировали, у нас нет. Мы хватаем все, что успеваем схватить, и бежим, а лес за нашими спинами ревет от огня и дыма. Вода может спасти от быстро распространяющегося пожара, и мы стараемся держаться ближе к реке. Рыва несет бледную, оцепеневшую от ужаса блу. Я веду за руку Сару. Сара плачет, не переставая, она не успела одеться и Ла закутала ее в свою громадную куртку. Когда мороз набирает силу, мы с Рейвен по очереди отдаем Ла свои. От холода слезятся глаза и леденеют кишки, а за спиной у нас ад. Из Холмс- Тидоров спаслись пятнадцать человек. Сквирл и Грантма потерялись, никто не видел их, когда мы выбирались из нашего подземного убежища. Одна из бомб разорвалась совсем рядом, и в комнате для больных обрушилась стена, а в коридор полетела земля и осколки камней. После этого начался хаос. Когда самолеты улетели, их место заняли вертолеты. Они часами кружат у нас над головой и опыляют лес химикатами. Химикаты обжигают горло, выедают глаза, не дают дышать. Мы делаем маски из футболок и кухонных полотенец и бежим сквозь ядовитый туман. Хорошо, хоть наземные войска не послали прочесывать лес. Тут, можно сказать, нам повезло. Наконец, для них становится слишком темно, и они прекращают свою атаку. Вечернее небо заволокло дымом. Лес трещит от погибших в огне деревьев, но зато мы ушли по реке от пожара. И Рейвен решает. Теперь можно сделать привал и оценить, что удалось спасти. У нас в наличии всего четверть от собранных съестных припасов и никаких медикаментов. Брэм считает, что мы должны вернуться в Холмстед за едой. «С тем, что у нас есть, мы никогда не доберемся до цели», говорит он. «Я вижу, как трясет Рейвен, пока она пытается разжечь костер. Она едва удерживает спичку в пальцах. Наверное, руки закоченели. Я свои уже давно не чувствую». «Ты что, не понимаешь?» говорит Рейвен. «Холмстеда больше нет». Мы не можем вернуться обратно. Сегодня они должны были уничтожить всех нас. Мы бы все погибли, если бы Лина нас не предупредила. А Атек и Хантер упорствуют Брем. Что они будут делать, когда вернутся за нами? Черт возьми, Брем, Уймись!» Рейвен от злости повышает голос, и Блу, которая наконец заснула, свернувшись комочком в одеялах, судорожно вздрагивает. Рейвен все же удается разжечь костер. Она встает, делает пару шагов назад и смотрит на первые язычки пламени. Им придется самим позаботиться о себе. Уже тише, говорит Рейвен. Она смогла взять себя в руки, но я все равно слышу боль в ее голосе. Боль и страх. Мы уходим без них. Мать твою! Это нечестно! Возмущается Брэм, но уже без особой злости. Он понимает, что Рэйвен права. Рейвен еще долго стоит у костра, а все остальные тем временем начинают обустраивать стоянку на берегу реки, строят из рюкзаков укрытие от ветра, разбирают и сортируют съестные припасы, просчитывают наш новый рацион. Я подхожу к Рейвен и стою с ней рядом какое-то время. Мне хочется обнять ее за плечи, но я не могу этого сделать. С Рэйвен такие вещи не проходят. Это может показаться странным, но я чувствую, что сейчас ей как никогда надо суметь сохранить жесткость. И все же мне хочется как-то ее утешить, поэтому я тихо, чтобы никто не услышал, говорю. С Теком все будет хорошо. Если кто и способен выжить в лесу в любых условиях, так это он. «О, я знаю», — говорит Рейвен. «Я за него не волнуюсь. Он отлично справится». Но когда она поворачивается ко мне, В ее глазах нет жизни. Рейвен словно закрыла дверь в душу, и я понимаю, что даже она в это не верит. Рассвет серый и холодный. Снова пошел снег. Я еще никогда в жизни так не мерзла. Чтобы вернуть чувствительность ступням, приходится целую вечность топать по земле. Мы все спали под открытым небом. Рейвен решила, что ставить палатки опасно — Если вернутся самолеты или вертолеты, палатки станут для них легкой мишенью. Но небо чистое, а в лесу тишина. Снег кружит вперемешку с пеплом и несет с собой запах гари. Мы направляемся к первой стоянке, к той 80 милях от Хоумстида, которую организовали для нас Раучи Бак. Сначала мы двигаемся молча и осторожно и постоянно поглядываем на небо, но через несколько часов пути расслабляемся. Снег все падает, делает пейзаж мягче, а воздух чище. И запах дыма, в конце концов, улетучивается. Мы начинаем разговаривать между собой. Как они нас нашли? Почему бомбили? Почему именно сейчас? Годами заразные могли рассчитывать на один непреложный факт. Их для мира исцеленных не существует. Правительство десятилетиями утверждало, что в дикой местности никто не живет, и таким образом заразные могли чувствовать себя в относительной безопасности. Любая крупномасштабная атака на поселение в дикой местности была бы равносильна признанию во вранье. Но, кажется, все изменилось. Позже мы узнаем, почему. Участники сопротивления начали проявлять инициативу. Они устали ждать. Им захотелось чего-то большего, чем мелкие вылазки и протесты. Отсюда инциденты, взрывы в тюрьмах в зданиях городского управления и в правительственных офисах по всей стране. Сара, которая убежала вперед, возвращается ко мне и начинает сыпать вопросами. «Как думаешь, что случилось с Теком и Хантером? Ты думаешь, что с ними все будет хорошо? Они найдут нас? Тише ты! Рейвен идет впереди нас и может услышать все эти глупости. Можешь не волноваться. Так и Хантер в состоянии о себе позаботиться» а Скверл и Грандма, ты думаешь, ему удалось выбраться? Я вспоминаю, как задрожала земля от взрыва бомбы, как в коридор Хоумстида полетели камни и земля, как все закричали, и началась паника. Там было так шумно, кругом все горело. Я пытаюсь выудить из памяти хоть какую-то картинку со Скверлом и Грандма, но вспоминаю только несмолкающий крик и исчезающие в дыму силуэты людей. Ты задаешь слишком много вопросов. — говорю я. — Побереги силы. Сара сначала бежит в припрыжку, как собачонка, потом переходит на шаг. — Мы умрем? — серьезным тоном спрашивает она. — Не говори глупостей. Ты уже участвовала в переходах. Но люди внутри ограждения. Сара кусает губу и продолжает. — Они ведь хотят нас убить. Внутри меня что-то сжимается. Это спазм глубокой ненависти. Я глажу Сару по голове. Они нас пока не убили. Говорю я. А сама представляю, как однажды полечу в самолете над Портлендом, над Рочестером, над всеми городами, обнесенными заграждениями с колючей проволокой. И буду бомбить, бомбить, бомбить. Буду смотреть, каких дома превращаются в руины. Они сами сгорают заживо. Тогда я посмотрю, как им это понравится. Око за око. Украдите у нас... Мы ограбим вас до нитки. Вы попробуете надавить, мы ударим. Теперь мы живем в таком мире. Мы добираемся до стоянки на третий день, ближе к полуночи. В какой-то момент пути мы остановились возле большого поваленного дерева, корням которого Рауч привязал красную ленточку, и не могли понять, куда идти дальше, на восток или на запад. Мы выбрали неверное направление и вынуждены были возвращаться из-за чего потеряли целый час. Но как только мы замечаем небольшую пирамиду из камней, которую Рао построили на месте, где закопали продукты, начинается настоящее веселье. У нас снова появляются силы. Мы вопим от радости и бегом преодолеваем последние 50 футов до небольшой поляны. По плану мы должны были остановиться здесь на день, максимум на два. Но Рейвен считает, что нам следует задержаться, и попытаться поставить силки и раздобыть какую-нибудь дичь. Становится все холоднее, так что рассчитывать на удачу в охоте сложно, а у нас недостаточно еды, чтобы пройти весь путь на юг. Здесь мы можем спокойно поставить палатки, можем на время забыть о том, что мы в бегах, о том, что потеряли товарищей, обо всех припасах, которые остались в Хоумстеде. Мы разжигаем костер, садимся вокруг, греемся. И рассказываем друг другу истории, чтобы как-то отвлечься от холода, голода и от запаха в воздухе, предвещающего снегопад.